Мы уставились на них, замерев и затаив дыхание. Младшая Лесли, даже не взглянув на Ричарда, каким я когда-то был, вышла из лифта и чуть не бегом поспешила в свою комнату. Срочно требовалось вмешательство. Мы не могли допустить, чтобы они ушли вот так, в разные стороны. Лесли, подожди! — воскликнула моя Лесли. Молодая женщина остановилась и повернулась, ожидая увидеть кого-нибудь из друзей, но, похоже, не узнала нас. Должно быть, наши лица были в тени, мы стояли против света, за нами было окно. — Лесли? — сказала моя жена, шагнув к ней. — Минутку. Тем временем молодой Ричард прошел мимо нас в свою комнату. Какое ему было дело до того, что женщина из лифта встретила своих друзей? То, что вокруг творилось нечто непонятное, не снимало с нас ответственности за происходящее. Мы как будто ловили цыплят. Эти двое разбегались в разные стороны, но мы-то знали, что их судьба быть вместе». Оставив Лесли ловить прежнюю себя, я устремился за молодым человеком. «Простите», — окликнул я его сзади, «Ричард — «Ричард?» Он обернулся скорее на звук моего голоса, чем на слова. Он выглядел удивленным. Я узнал его спортивную куртку из мягкой верблюжьей шерсти. У нее постоянно отрывалась подкладка. Я зашивал этот шелк или что там еще, раз десять, и он опять отрывался. — Ты меня не узнаешь? — спросил я. Он посмотрел на меня, его вежливо-спокойные глаза вдруг широко распахнулись. Что? «Послушай», — сказал я как можно сдержнее, — «мы сами ничего не понимаем. Мы летели, и тут эта чертова штука ударила в нас, и...» «Ты...» — его голос присекся! Он остановился и уставился на меня. Конечно, такая встреча не могла не вызвать у него шок, но этот парень начинал меня раздражать. Кто знал, сколько времени отпущено нам на эту встречу, может быть, только считанные минуты, а он транжирит их, отказываясь поверить в очевидное?» Ответ ⁇ Да, ⁇ сказал я. Я тот самый человек, которым ты станешь через несколько лет. Оправившись от шока, он стал весьма подозрительным. Каким уменьшительным именем звала меня моя мать? ⁇ спросил он, сузив глаза. Я кивнул и ответил ему. Как звали моего пса, когда я был ребенком, и какие фрукты он любил? Ну, Ричард, хватит. «О леди, — говорят она, — а не он. Она любила абрикосы. У тебя был дом шестидюймовый, — «Ньютоновский телескоп с отколотым краешком зеркала, который ты сломал щипчиками, доставая оттуда паучка через верх трубы, вместо того, чтобы сделать это через нижнюю ее часть. У тебя была секретная планка в заборе под окном спальни, через которую можно было улизнуть, если ты не хотел пройти через калитку». «Окей», — сказал он, — уставившись на меня, как будто я был цирковым фокусником. Я думаю, ты можешь не продолжать. Ну нет, ты не можешь задать вопрос, парень, на который я не смог бы ответить, но у меня есть на шестнадцать лет больше ответов, чем у тебя вопросов. Он не сводил с меня глаз. «Совсем еще мальчик, — думал я, — ни одного седого волоска, ничего, седина тебе пойдет. Ты что, собираешься все время, сколько его там у нас есть, проболтать в коридоре? — спросил я. А знаешь ли, что в лифте ты только что встретил женщину, самого важного человека в твоей жизни, и даже не догадался об этом? Она?» Он посмотрел вдаль и прошептал, какая красавица. «Да как же она могла? Я сам не понимаю, но она находит себя довольно привлекательным, поверь мне!» «Ладно, верю», — сказал он. «Я верю!» Он достал из кармана ключ. «Заходи!» «Невероятно!» Но все совпадало. Это был не Лос-Анджелес, а Кармел, штат Калифорния. Октябрь 1972 года. Номер на четвертом этаже гостиницы Holiday Inn. Еще до того, как щелкнул замок, я знал, что по всей комнате будут разбросаны радиоуправляемые модели чаек, сделанные для фильма, который мы снимали на побережье. Некоторые из этих моделей вытворяли в воздухе просто чудеса, а другие камнем падали вниз и разбивались. Я приносил обломки в комнату и склеивал их заново. «Я приведу Лесли, а ты постарайся немножко прибрать тут окей?» «Лесли?» Она, ну, здесь на самом деле две, Лесли. Одна из них только что поднималась с тобой в лифте, жалея о том, что ты не догадался с ней поздороваться. А та красавица — это она же, только шестнадцать лет спустя, моя жена. Не могу в это поверить. Слушай, лучше займись уборкой, — сказал я, — мы сейчас придем. Я нашел Лесли в коридоре неподалеку. Она стояла ко мне спиной и разговаривала, слезли Лесли из прошлого. До них оставалось несколько шагов, когда из номера напротив горничная выкатила тяжелую тележку со сменой белья и направилась к лифту. «Осторожно!» — закричал я. Слишком поздно. На мой крик Лесли успела обернуться, но в ту же секунду тележка врезалась ей в бок, прокатилась сквозь ее тело, словно она была соткана из воздуха, а за тележкой сквозь Лесли прошлепала и горничная, улыбнувшись по дороге младшей из женщин. «Эй!» — воскликнула встревоженная юная Лесли. — Привет, — ответила горничная, — день сегодня, что надо. Я подбежал к моей Лесли. — С тобой все в порядке, все отлично, — сказала она. Мне кажется, она не... Похоже, на секунду она тоже испугалась, но потом снова повернулась к молодой женщине. — Ричард, познакомься, пожалуйста, с Лесли Парриш. Лесли — это мой муж, Ричард Бах. Знакомство было настолько официальным, что я рассмеялся. «Привет», — сказал я. «Вы меня хорошо видите?» — она засмеялась в ответ, глаза заискрились. «А вы что, кажете себе призрачным?» «Ни шока, ни подозрительности. Должно быть, молодая Лесли решила, что ей все это снится, и хотела волю насладиться своим сном. Нет, я просто проверяю», — ответил я. «После того, что случилось с тележкой, я не уверен, что мы из этого мира. Могу поспорить, что...» Я потянулся к стене, подозревая, что моя рука может пройти сквозь нее, так и есть. Зашла в обои по локоть, молодая Лесли рассмеялась от удовольствия. «Я думаю, здесь мы что-то вроде призраков», — сказал я. «Вот почему», — подумал я, — «приземляясь, мы пролетели сквозь стену, но остались живы и невредимы. Как быстро мы привыкаем...» к невероятным ситуациям. Проскользнув на другую сторону, мы сразу научились держать голову над водой. Мы дышали иначе, двигались иначе. Мы адаптировались через полсекунды и даже не промокли. Мы с головой окунулись в наше прошлое. Но когда первое удивление прошло, мы в этом удивительном месте стараемся изо всех сил, а старались мы подружить эту парочку, не дать им упустить годы, которые сами потратили на то, чтобы понять, что мы родные души и не можем жить друг без друга. У меня было странное ощущение при разговоре с молодой женщиной, ведь мы еще раз встретились в первый раз. Как странно, — думал я, — это Лесли, но у меня с ней ничего нет. Может быть, вместо того, чтобы стоять здесь, — я махнул рукой в сторону комнат, — Ричард пригласил нас к себе. Мы сможем там немного поговорить, разобраться во всем спокойно, без снующих сквозь нас тележек. Юная Лесли взглянула в зеркало, висящее в холле. «Я не думала идти в гости», — сказала она. «Я ужасно выгляжу!» Она пригладила белокурый локон, выбившийся из-под кепки. Я глянул на свою жену, и мы расхохотались. «Отлично!» — сказал я. «Вы выдержали наш последний экзамен. Если Лесли Парриш хоть раз посмотрит в зеркало и скажет, что выглядит хорошо, это не настоящая Лесли Парриш!» Я подвел их к двери Ричарда и, не задумываясь, постучал. Рука провалилась в дерево, разумеется, не издав ни звука. «Мне кажется, лучше постучать вам», — предложил я молодой Лесли. Она постучала, да так озорно и ритмично, словно настукивала песенку. Дверь тут же распахнулась, и на пороге появился Ричард с огромной чайкой в руках. «Привет!» — сказал я. «Ричард, познакомься, это Лесли Парриш, твоя будущая жена. Лесли, а это Ричард Бах, твой будущий муж». Он прислонил чайку к стене и весьма официально пожал руку молодой женщине. При этом на его лице странно смешались боязнь и желание понравиться. Во время рукопожатия она старалась быть серьезной, насколько могла, но в ее глазах поблескивала искра смеха. — Я очень рада с вами познакомиться, — сказала она. — А это, Ричард, моя жена, Лесли Пардишбах. Очень приятно, — кивнул он. Затем он надолго замер, поглядывая то на меня, то на женщин, словно к нему в гости пожаловала веселая компания, решившая его хорошенько разыграть. — Заходите, — сказал он наконец, — у меня такой беспорядок, — он не шутил. Если он и пытался прибрать, то заметить это было просто невозможно. По всей комнате валялись деревянные чайки, блоки радиоуправления, батарейки, куски бальсы, подоконники, завалены каким-то железом, и все это насквозь пропахло нитрокраской. На кофейном столике он расположил четыре стаканчика воды, три маленьких пакетика хрустящих кукурузных хлопьев и банку жареного арахиса. «Если моя рука проходит сквозь стену, — подумал я, — то вряд ли мне больше посчастливится с хлопьями. Можете не волноваться, мисс «Парриш», — начал он, — «я хочу сказать, что уже один раз был женат, и никогда не повторю этой ошибки. Я не совсем понимаю, кто эти люди, но я уверяю вас, что у меня нет ни малейшего намерения каким-либо образом навязывать вам это знакомство». «О, Боже!» — пробормотала моя жена, глядя в потолок. «Знакомые холостяцкие разговоры». Вуки, пожалуйста, прошептал я, он хороший парень, просто он испуган, давай не. Вуки? переспросила молодая Лесли. Простите, сказал я, это прозвище одного из героев фильма, который мы смотрели давным задолго, до сейчас. Тут я начал понимать, что разговор нам предстоит нелегкий. Прежде всего. «Начнем сначала», — сказала моя жена, стараясь организовать невероятное. «Ричард и я, мы не знаем, как мы сюда попали, как долго будем здесь находиться и куда отправимся после. Единственное, что мы здесь знаем, это вы. Нам известно ваше прошлое и ваше будущее, по крайней мере, на шестнадцать лет вперед. Вы полюбите друг друга». Вы уже влюблены, просто вы пока не знаете, что каждый из вас — это тот, кого вы полюбите, едва познакомитесь. А пока вы думаете, что в мире нет никого, кто мог бы понять или полюбить вас, но такой человек есть, и сейчас он рядом. Юная Лесли села на пол и облокотилась о кровать, едва сдерживая усмешку. «Нам...» «Необходимо что-то делать с этой своей любовью, или же она наша неотвратимая судьба?» «Хороший вопрос», — сказала Лесли. «Давайте лучше мы расскажем вам все, что помним о том, что с нами происходило». Она помолчала, задумавшись о том, что собиралась рассказать. «Тогда вам останется только поступить так, как вы считаете правильным». «Что помним?» — подумал я. «Я помню это место, я помню, как увидел Лесли в лифте, понятия не имея о том, что это на годы. Я не помню никаких будущих Лесли и будущих Ричардов, которые говорят мне о том, что надо привести комнату в порядок». Молодой Ричард посмотрел на юную Лесли и сел на стул. Ее физическая красота действовала на него на грани боли. Он ужасно терялся в присутствии красивых женщин и сейчас даже не догадывался о том, что она настолько же застенчива. Когда мы познакомились, нам помешала видимость явлений. Другие люди... «Не дали нам даже попытаться узнать друг друга поближе», — сказала моя Лесли. Порзнь мы совершали ошибки, которых никогда не сделали бы вместе. Но теперь вам известно, вы понимаете, вам вовсе не обязательно делать эти ошибки». «К тому времени, когда мы снова встретились», — продолжала Лесли, — «нам осталось лишь... Попытаться собрать осколки и надеяться на то, что нам все же удастся построить прекрасную жизнь, которую мы могли бы создать годы назад. Если бы мы встретились раньше, нам бы не пришлось проходить через весь этот период выздоравливания. Конечно, мы встретились раньше в лифте, так же, как и вы – «Но у нас не хватило храбрости или дерзости?» Она покачала головой. «Чего-то нам не хватило, чего-то такого, что позволило бы нам понять, чем мы являемся друг для друга. «Потому мы думаем, что с вашей стороны просто безумие сейчас же не бросится друг другу в объятия, продолжал я» и благодарить Бога за то, что вы встретились, и заняться тем, чтобы изменить свою жизнь и быть вместе. Наши юные двойники переглянулись и быстро отвели глаза друг от друга. Мы потратили столько времени, когда были вами, мы упустили столько возможностей избежать многих катастроф и взлететь. Даже катастроф? — спросил Ричард. — Да, катастроф, — подтвердил я. — Уже сейчас с вами происходят некоторые из них, просто вы пока об этом не знаете. — Но вы прорвались, — сказал он. — Может быть, вы полагаете, что только вы способны решить все проблемы и знаете все ответы? — Почему он так агрессивно защищается? Я стал ходить вдоль стола, глядя на него сверху вниз. «Мы знаем некоторые ответы, но важно то, что твои ответы в большинстве своем были найдены ею, а ответы для нее нашел в основном ты. Поэтому, когда вы вместе, вас не может остановить никто». «Остановить в чем?» — спросила юная Лесли. Ее захватила интенсивность моих чувств, и она в конце концов начала понимать, что все это, возможно, и не сон. «Остановить стремление пережить свою высочайшую любовь», сказала моя жена. «Жить вместе замечательной жизнью, какой вы даже не можете себе представить, пока каждый из вас сам по себе». «Как могли эти двое сопротивляться получению такого дара? Ведь то, что мы им предлагали, возможно, единожды в вечности. Часто ли мы разговариваем с людьми, которыми мы станем впоследствии, с теми, кто знает каждую ошибку, которую нам предстоит совершить? У них был шанс, который жаждет получить каждый, но не получает никто». Моя жена села на пол рядом с Лесли, старшая из близнецов. «Кроме нас здесь никого нет, и наедине мы можем вам сказать, несмотря на все ваши ошибки, каждый из вас...» исключительная личность. Вы сохраняли верность своему чувству справедливости, даже когда это было сложно или опасно, и когда люди называли вас странными, именно эта странность вас разделяет. Она делает вас одинокими, но именно она также делает вас совершенными друг для друга. Они так внимательно слушали, что я ничего не мог прочесть по их лицам. «Она права?» — спросил я их. «Скажите нам, чтобы мы ушли, если все это ерунда. Мы можем уйти, у нас есть своя собственная маленькая проблема, которой нам нужно заняться». «Нет!» — хором воскликнули они. «Вы нам сказали, — сказала юная Лесли, — что мы проживем еще шестнадцать лет, и не будет ни войн, ни конца света». «Но, может быть, такой вопрос. Эти годы прожиты нами или вами?» «Вы думаете, мы понимаем, что тут происходит?» – воскликнул я. «Вовсе нет. Мы даже не знаем, живы мы или уже умерли. Ясно только, что каким-то образом это возможно. Мы из вашего будущего встретились с вами из нашего прошлого» и при этом наша Вселенная не разрушилась. Я говорил так страстно, что юная Лесли стала очень серьезной, видимо, начала осознавать, что все это ей не снится. «Нам кое-что нужно от вас», — сказала Лесли. «Она же в юности взглянула на нас те же прекрасные глаза. Что?» Мы – те, кто идет за вами. Именно мы расплачиваемся за ваши ошибки и добиваемся успехов благодаря вашим стараниям. Мы гордимся вами, когда в нужный момент вы делаете правильный выбор, и грустим, когда выбор оказывается неверным. Мы ваши самые близкие друзья, кроме вас самих. Что бы ни случилось, не забывайте о нас, не предавайте нас. А знаете... «Чему мы научились за это время?» — спросил я. «Нам совсем не нужны сиюминутные радости, приносящие проблемы, из которых потом очень долго приходится выпутываться. Легкий путь самый худший». Я повернулся к себе в юности. «А ты знаешь, сколько подобных предложений тебе сделают за то время, пока ты не станешь мной?» «Много?» — я кивнул. «Множество». «Как нам найти верную дорогу?» — спросил он. «Мне кажется, что я уже пару раз пошел легким путем». «Как и ожидалось», — ответил я. «Неверный путь так же важен, как и верный, иногда даже важнее». «Но он не приносит радости», — сказал он. «Нет, но... А вы?» «Наше единственное будущее?» — внезапно спросила молодая Лесли. Ее вопрос был настолько обескураживающим, что я осекся, и по спине у меня побежали мурашки. «А вы, наше единственное прошлое?» в ответ спросила моя жена. «Конечно», — начал Ричард. «Нет», — я уставился на него, ошеломленный своим открытием. «Конечно нет. Вот почему мы с Лесли не помним, что в этой гостинице...» «К нам являлись мы из будущего, мы не помним этого, потому что случилось это не с нами, а с вами». В ту же секунду каждый из нас понял истинный смысл этих слов. Мы изо всех сил старались объяснить ребятам, как им следует поступить, но вдруг окажется, что они живут лишь в одном из многих вариантов нашего прошлого, стоят на одном из многих путей, ведущих к тем, кто мы есть сейчас». Встреча с нами на какое-то время успокоила их, показала, что будущего не стоит бояться, все будет в порядке. А вдруг мы пришли вовсе не из единственного варианта, ожидающего их будущего? Вдруг они сделают не такой выбор, как когда-то сделали мы, и пойдут другим путем? Не имеет значения... «Пришли мы именно из вашего будущего или нет?» — начала моя жена. «Не отворачивайтесь от любви!» Она замолчала. Не закончив фразы, она испуганно посмотрела на меня. Комната задрожала, по всему зданию пронесся гул. «Землетрясение?» — предположил я. «Нет никакого землетрясения», — ответила молодая Лесли. «Я ничего не чувствую. А вы, Ричард?» Он покачал головой. «Ничего». Но мы чувствовали, что комната заходила ходуном, и гул с каждой секундой усиливался. Моя жена неожиданно вскочила. Ее испуг легко понять. Она уже пережила два сильных землетрясения, и ей не очень-то хотелось испытать все это в третий раз. Я взял ее за руку. Смертные в этой комнате землетрясения не чувствуют вуки, а нам, привидениям, падающая штукатурка не страшна. Тут комнату затрясло, как... На вибростенде стены стали таять на глазах, а гул перешел в рев. Наши юные двойники уставились на нас, сбитые с толку тем, что с нами происходит. В этом бушующем океане реальной оставалась только моя жена, взывающая к тем двоим. «Оставайтесь!» — крикнула она. «Вместе!» В ту же секунду... Комнату заполнил рев двигателя, и она исчезла в брызгах воды, и запущенного стекла хлистал ветер. Мы снова очутились в кабине нашего гидросамолета, который уже приподнялся над водой и готов был вот-вот взлететь. Лесли вскрикнула от радости и ласково погладила панель приборов «Ворчун». «Как я рада тебя видеть!» Я потянул на себя штурвал, и через несколько секунд наш маленький кораблик оторвался от воды, оставив позади мелководье, исчерченное замысловатым узором. Какое облегчение снова оказаться в воздухе! «Так это взлетел Ворчун, догадался я. Это он вытащил нас из Кармела. Но слушай, как он мог сам завестись!» Почему он пошел на взлет? Не успела Лесли и рта раскрыть, как с заднего сиденья послышался ответ. Это сделала я. А немев от изумления мы обернулись, нежданно-негаданно в трех сотнях футов над океаном, в мире, которого мы не знали, у нас на борту объявился пассажир.